Глава 18. Солнце терзает мне голову. Прежде я не замечал, что лучи света способны раздирать плоть, издавая при этом зловещий свист. А сейчас чувствую, как они исполосовали мой левый висок и не отступают. За что они меня так ненавидят? С трудом переваливаюсь на бок, чтобы избавиться от них. Ну, слава Богу! Теперь жгучее лезвие меня не достанет. Я спасён Мои веки приподнимаются. Где я? Грузная туша в кислотных узорах, Лежащая передо мной, Издает ворчание, бульканье и хрипы. Мои ноздри заполняют множество запахов. Едких, тяжелых, Жирных, прогорклых, смрадных, И все они отвратительны. Почти рядом с моим лицом возникает паук. Огромный, мясистый. Его грузное тело, усеянное редкими волосками, сжимается. Он вот-вот прыгнет на меня. Вздрагиваю от ужаса. Пытаюсь его отогнать, и тут только осознаю, что это не паук, а моя правая рука. И тут раздается звонок. Этот банальный звук вырывает меня из оцепенения, возвращает к действительности. Я поднимаю голову. Затем, упершись руками в пол, кое-как сажусь и констатирую, что мои одеревеневшие члены стали неподъемно тяжелыми. «Где я?» Озираюсь и узнаю кухоньку газеты «Завтра». Все перевернуто вверх дном. Пол загажен блевотиной, мочой и фекалиями, засыпан битым стеклом, осколками тарелок и чашек, склоняясь над лежащей тушей. Ага, это ум кульсум в ее тропическом наряде. Она храпит, повизгивая, как свинья. Изо рта ручьями течет слюна. Подтаявший макияж размазывался по лицу, Вид такой, будто это синяки от побоев. А по шумному бурчанию в животе не нетрудно понять, что ее кишечник освобождается от газов. Снова звонок. Катастрофа. Комнатка напоминает мусорную свалку. Одурманенная Айяусакой, мыссум сумкульсум разорили ее дотла. Встать на ноги мне не удается» но я полон решимости вести себя так, словно все в порядке, и, подчиняясь звонку, ползу на четвереньках к передней. По дороге в коридоре борюсь с новыми позывами к рвоте и мужественно заставляю себя шевелить руками и ногами, хотя мне кажется, что мое тело погребено под несколькими слоями асфальта. Еще один звонок. Мне с трудом дается каждый сантиметр пути. Да-да, иду. Меня испугал собственный голос. Вялый, апатичный. Он отражается от стен, хотя непонятно, откуда исходит. Последнее усилие. Наконец-то я лежу перед входной дверью. Кто там? Это я, Агустен. Я, Шмидт вздыхая с облегчением. Услышав голос писателя, я представил себе, как вместо него в дверь барабанит Пегар. Кто-то из коллег, полицейский, даже вспотел от страха. Задним числом. Из всех них Шмидт наименее опасный вариант. «У вас все нормально?» — кричит он мне с площадки. «Да, мне удалось дотащиться досюда». «А ты сможешь мне открыть?» «О, здесь такой бардак! Я на ногах не стою! Мы все переломали, все загадили! Ум-кульсум и я!» «Ум-кульсум?» При мысли о том, что мне придется описывать «ум-кульсум», я чувствую смертельную усталость и последние рвотные позывы, которые стойко подавляю. «Молчание!» Хорошо бы мне покемарить хоть немножко. Открой мне, Агустен, я помогу тебе убрать. Ладно. Надо же, нынче утром я подчиняюсь всему на свете. Приказом, звонкам в дверь, с неуклюжим старанием пытаюсь дотянуться до замка. Сперва самостоятельно, потом с помощью подставки для зонтов и следом табурета, за который держусь, чтобы передохнуть на полпути. Глубокий вдох и оп-ля! Наконец поворачиваю ключ в скважине. Вот, я могу открыть дверь. Минутку. Я шлепаюсь на пол и откатываюсь на метр от двери, в восторге от того, как блестяще провел эту операцию. Шмидт входит... Видит меня, изумленно таращится. На его лице гримаса отвращения. Это он учуял вонь. Кусает губы, наклоняется ко мне. Как ты себя чувствуешь? Скверно. Болит где-нибудь? Везде. Ты совершил путешествие? Да. Встретил его? Да, я... Шмидт закрывает мне рот рукой. «Ни слова!» Он глядит на меня с восторженной улыбкой и твердо повторяет. «Ни слова!» «Я хочу, чтобы ты все описал, а до тех пор храни это в себе!» Обернувшись, он смотрит в сторону кабинетов. «Где вы это сделали?» «В кухне?» «Там?» «Вместе с «ум кульсум»» «Ум!» «Ну хорошо!» Я сам всем займусь. Для этого и пришел. Я получил твой мейл вчера вечером и сразу заподозрил, что сегодня утром ты будешь не в форме. Шмидт берет меня под мышки, приподнимает с пола и одним махом взваливает к себе на руки. Я безвольно свисаю с них точно увядший букет лилий. Устроив меня в кресле рядом с кухней, он входит в нее. «Ох, черт!» Я фыркаю. Мне смешно глядеть, как он подскользнулся вступив в лужу нечистот. Он подходит к храпящей цветастой туши. «Это еще что?» И, вернувшись ко мне с перекошенным лицом, спрашивает шепотом. «Вот это ум кульсум?» У меня в животе бурчит так, что, наверное, на улице слышно. Я громко икаю. Шмидт, не ожидая ответа, хватает швабру. «Ладно, за работу!» Борясь с упорной отрыжкой и звоном в ушах, я слежу за ним, не в состоянии двинуть и пальцем. Он, кажется, это понимает и сам энергично берется за дело, бегая с ведрами из кухни в туалет и обратно, подтирая, очищая, выскребая, отдраивая, проветривая, распыляя освежитель воздуха, Наконец, кухня приобрела свой прежний вид. Шмидт приседает рядом с Ум Кульсум и похлопывает ее по одутловатым щекам. «Месье! Месье! Проснитесь, пожалуйста! Месье! Вы меня слышите? Месье!» Ум Кульсум на минуту перестает храпеть, задержав дыхание с опасностью для жизни, но не отвечает. Шмидт снова кидается ко мне. «Он что?» «В коме!» «Это не он, это она!» «Ах, вот как!» «Ум-кульсум, даже бодрствуя, выглядит словно в летаргическом сне, а уж когда она дрыхнет, то и подавно!» «Помоги мне привести ее в чувство!» «Я опираюсь на плечо Шмита, и мы беспомощно топчемся рядом с ней!» «Ум-кульсум! Эй! Ау!» Никакой реакции! Но тут я замечаю на столике рядом с раковиной ее плеер. «Включите ей музыку!» Шмидт хватает аппарат, щелкает кнопками, и раздается монотонное пение. чан ни ли Примечание. «Спой мне немного-немного». «Арабский». Конец примечания. Ум-кульсум поднимает веки. Взгляд у нее восхищенный. Я наклоняюсь к ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Башка трещит». «Неудивительно, тебе на голову свалилась пирамида». Ее глаза на миг испуганно расширяются. Потом до нее доходит, что это шутка, и она отвечает на нее слабой улыбкой. Я похлопываю ее по плечу. «Боюсь, ты выпила вчера мой травяной отвар, ум кульсум». «Вау!» «Шикарная штука! first класс!» И она прыскает. «Ты встанешь?» Умкульсум отдает приказ своим мускулам, но ни один из них не реагирует. Она смотрит на меня с огорченной миной провинившегося ребенка, потом начинает смеяться, но тут вмешивается Шмидт. Ей нужно переодеться, у нее все платье изгажено. Умкульсум оценивает размеры бедствия и тычет пальцем в одного из львов, изображенных на трикотажном платье, которому угодил прямо впасть кусок полупереваренной еды, извергнутой вместе с остальной блевотиной. Он хотел есть, восклицает она, И хохочет. Я тоже. мы с ней веселимся от души. Умкульсум прямо плачет от смеха. А Шмидт испуганно пялится на нас. Когда мы унимаемся, скорее от усталости, чем от недостатка радости, он озабоченно замечает. «Вас не должны застать в таком состоянии. Пошли отсюда!» И в этот момент в двери щелкает ключ. Я вздрагиваю. «Пегар!» Узнаю позвякивание его связки ключей манеру распахивать толчком входную дверь и придвигать к себе стоячую вешалку. Я спрашиваю торопливым шепотом. «Который час?» «Семь». «Он никогда не приходил так рано». «Сегодня особый случай», — возражает Шмидт. «Ночные теракты». «Какие теракты?» Я стою, изумленно разинув рот, но Шмидт не дает мне времени на переживания. «Агюстен». «Где тут у вас можно спрятаться?» «Что? Где бы нам спрятаться? Тебе, Умкульсум и мне!» «Мы пропали!» Неожиданно Умкульсум проявляет сообразительность. «Вы оба лезьте в кладовку, а я останусь!» «Нет! Тебя же уволят! Не твоя забота!» Я хватаю Шмита за руку и тащу в закуток, где хранятся бутылки». Он же служит нам редакционной свалкой. И хотя звук шагов Пегара угрожающе близок, я все же успеваю вовремя прикрыть за нами дверь. «Сейчас хлебнем кофейку!» — благодушно мурлычет Пегар, заходя в кухню. И тут же осекается, наверное, при виде ум кульсум, распростертой на полу. «Ты что тут делаешь?» «Отдыхаю». Ты не имеешь права ночевать здесь. А чем это воняет? Ты, небось, еще и наблевала тут с похмелья, мерзавка?» Умкульсу мне отвечает. Пигар орёт, задыхаясь от ярости. «Вон! Я тебя выгоняю!» «Нет! И даже не проси, ты уволена!» «Если ты меня выгонишь, я молчать не буду!» наступает мертвая тишина потом умкульсум продолжает медленно и раздельно я выложу полицейским все что скрыло от них а еще признаюсь что ты меня подговаривал им сказать снова тяжкая пауза